Глава 3. Где речь пойдёт о докторе Сидне Гюделсоне, а его супруге миссис Флори Гюделсон. О мисс Джинни и мисс Лу, их дочерях. Только бы этот проныра Форсайт не успел его тоже заметить. Так, в это утро 21 марта обратился к самому себе доктор Сидни Гюдделсон, сидя в полном одиночестве в своём кабинете. Сидни Гюдделсон был врачом. И если не занимался медицинской практикой, то лишь потому, что предпочёл посвятить все свои способности и досуг более обширному и высокому по людейности. Доктор Сидни Гюдделсон был близким другом мистера Дина Форсайта, но в то же время и его соперником. Увлеченный той же страстью, он, как и Дин Форсайт, видел лишь бесконечные небесные пространства и, так же, как и его друг, направлял все силы своего ума лишь на разгадку астрономических тайн Вселенной. Доктор Гюдельсон владел порядочным состоянием, частью, доставшимся ему от родителей, частью, полученным в приданное за миссис Гюдельсон в девичестве Флоры Клэридж. При умелом ведении дел состояние это вполне обеспечивало как его будущее, так и будущее его двух дочерей Дженни и Лу Гюдельсон, которым минуло одной 18, а другой 14 лет. Что касается самого доктора, то, выражаясь с изысканностью, следовало бы сказать, что сорок седьмая зима посыпала иней ему голову. Но, к сожалению, этот поэтический образ был бы здесь неуместен, ибо мистер Гюдделсон обладал такой плешью, что даже и самый ловкий фигаро не нашёл бы применения для своей бритвы. Астрономическое соперничество между Сиднием Гюдельсоном и Деном Форсайтом, существовавшее пока в скрытом состоянии. Надо признаться, несколько омрачало дружбу между обеими семьями, которые когда-то жили в нерушимом согласии. Оба астронома-любителя не оспаривали, разумеется, друг у друга прав на какую-то планету или какую-то звезду. Ведь Первые открыватели этих небесных светил в большинстве оставались неизвестными. Но случалось нередко, что наблюдения обоих друзей в области астрономии или метеорологии служили поводом для споров, которые очень быстро переходили в ссору. Такие ссоры могли бы принимать ещё более неприятную форму или даже кончаться некрасивыми сценами. Если бы в природе существовала госпожа Форсайт. К счастью, такой дамы не существовало по той простой причине, что мистер Дин Форсайт остался холостяком, и ему никогда даже и в осне не приходила мысль о женитьбе. Итак, у мистера Дина Форсайта не было супруги, которая под предлогом улаживания ссоры ещё более обострила бы отношения. И следовательно, были все шансы на то, что любая размолвка между обоими астрономами-любителями в кратчайший срок окончится примирением. Существовала правда некая миссис Флора Гюдльсон. Но миссис Флора Гюдльсон была чудесной женщиной, чудесной матерью, чудесной хозяйкой и обладала самым миролюбивым характером. Она была неспособна злословить и не находила удовлетворения в клевете, как большинство наиболее почтенных дам из разных слоёв общества старого и нового света. И неслыханное явление. Эта оборсовая супруга всеми силами старалась урезонить своего мужа, когда он возвращался, пылая гневом после какого-нибудь столкновения со своим ближайшим другом Форсайтом. И ещё одно поразительное явление. Миссис Гюдделсон считала вполне естественным, чтобы муж её увлекался астрономией и витал в поднебесье, при условии однако, что он спускался оттуда каждый раз, когда она просила его спуститься. Ни в какой мере не следует примеру Миц, которая житья не давала своему хозяину. Миссис Гюдделсон не терзала своего мужа. Обычно он появлялся в столовую с значительным опозданием. Она терпеливо сносила это, не ворчала на него и умудрялась сохранять кушанья ни засушенными и не перегретыми. Она с уважением относилась к его заботам, когда он был озабочен. Она даже интересовалась его работой, и её доброе сердце подсказывало ей нужные слова, чтобы подбодрить его, когда он, казалось, готов был заблудиться в бесконечном пространстве, рискуя не найти обратного пути. Вот эта жена, какую можно пожелать всем мужьям, особенно если мужья эти увлекаются астрономией. К несчастью, такие жёны встречаются только в романах. Старшая дочь, миссис Гюдделсон, Дженни, обещала пойти по стопам матери и следовать её примеру на своём жизненном пути. Нет сомнения, что Франсису Гордону, будущему мужу, Дженни Гюдельсон, суждено было стать счастливейшим из смертных. Не желая обидеть американских мисс, мы все же вынуждены сказать, что трудно было бы во всей Америке сыскать девушку столь же очаровательную, столь же привлекательную и столь же щедро одаренную самыми высокими качествами. Джинни Гюдельсон была прелестной блондинкой с голубыми глазами, со свежим цветом лица, красивыми руками и стройным станом, приветливая, скромная и столь же добрая, сколь и умная. Поэтому и Фрэнсис Гордон дорожил ею не меньше, чем дорожила она Фрэнсисом Гордоном. Племянник мистера Дина Форсайта сумел заслужить уважение всей семье Гюдельсон. Такая взаимная симпатия не замедлила выразиться в предложении, сделанном Франсисом Гордоном и весьма благосклонно принятым родителями Дженни. Эти молодые люди так подходили друг другу. Дженни не может не принести счастье семейному очагу, ведь она обладает для этого всеми совершенствами. Что же касается Франсиса Гордона, то его при вступлении в брак обеспечит дядя. всё состояние которого со временем и без того останется преемнику. Но оставим в стороне эти разговоры о наследстве. Ведь речь идёт не о будущем, а о настоящем. А настоящее соединяет в себе все условия для самого безоблачного счастья. Итак, Фрэнсис Гардон обручён с Дженни Гёдельсон, а Дженни Гёдельсон обручена с Фрэнсисом Гардоном. День свадьбы будет намечен в самое ближайшее время. Венчание совершит сам преподобный Огард в главной церкви безметежного города Остана. Можете не сомневаться, что в день торжественной церемонии соберётся множество народа, так как обе семьи пользуются равным уважением. И можете также быть уверены в том, что самый весёлый, самый живой и самый подвижный будет в этот день крошка Лу. Ведь ей предстоит выполнять обязанность подружки невесты при своей любимой сестре. Ей нет и 15 лет, крошке Лу. Она имеет право быть юной, и она пользуется своим правом, уж поверьте мне. Это само вечное движение, не поседа и хахатунья, озорница, которой всё нипочём. Она, не страшась, высмеивает даже папины планеты. Но ей всё прощается, ей спускают всё. Доктор Гюдделсон первый смеётся над её шутками и вместо наказания целует её в румяную щёчку. В общем, мистер Гюдделсон славный человек, только страшноупрямый и обидчивый. Кроме Лу, невинные проказы, которые всегда сходили ей с рук, все остальные члены семьи проявляли полное уважение к привычкам и даже чудачествам хозяина дома. Углублённые в свои астрономо-метеорологические наблюдения, ревниво оберегая открытия, которые он делал или полагал, что делает, он с трудом, несмотря на искреннюю привязанность к Дино Форсайту, сохранял дружеские отношения с таким серьёзным соперником. Двое охотников на одном участке охоты преследующие одну и ту же редкую дичь. Не раз на этой почве между друзьями пробегал холодок, который легко мог закончиться разрывом. Не будь умиротворяющего влияния добрейшей миссис Гюдельсон, которая, впрочем, в этом отношении всегда находила поддержку в своих дочерях и во Франсисе Гордоне. Участники этого миролюбивого квартета возлагали большие надежды на предполагавшийся союз, рассчитывая, что он положит конец постоянным перепалкам. Когда брак между Фрэнсисом и Дженни ещё теснее свяжет обе семьи, эти приходящие угрозы станут не столь частыми и опасными. Кто знает, не объединят цели оба астронома-любителя в совместной работе? и не станут ли они сообща продолжать свои астрономические поиски и наблюдения. Так, да ведь они получат возможность честно поделить дичь, открытую ими, пусть даже и неубитую, в обширных небесных пространствах. Дом доктора Гёдельсуна был на редкость комфортабельным. Во всём Уостине не найти было бы дома, содержащегося в таком порядке. Асобняк доктора, расположенный между садом и двором, окружённый деревьями и зелёными лужайками, находился как раз посредине Морис-стрит. Это было двухэтажное здание. Семь окон второго этажа выходили на улицу. Над крышей с левой стороны возвышалось подобие мезонина или четырёхгранной башни высотой метров в 30. заканчивавшейся террасой, обнесенной перилами. В одном из углов площадки выселась мачта, на которую в воскресенье и в праздничные дни поднимали украшенный 51-й звездой флаг Соединенных Штатов Америки. Комната, расположенная в верхней части башни, была предназначена для занятий хозяина дома. Здесь были расставлены приборы доктора: подзорные трубы, телескопы. Но в особенно ясные ночи он переносил их на террасу, откуда ему удобнее было окинуть взглядом небосвод. Именно здесь, несмотря на все предостережения жены, доктор подхватывал самые злостные бронхиты и гриппы. Ончица тем любила повторять: "Меслу что папа заразит насморком своей планеты. Но доктор не желал слышать никаких доводов, и в зимние дни, когда небо бывало особенно ясным и чистым, не отступал даже перед морозом в 7 или 8 градусов. Из обсерватории в доме на Моррис-стрит можно было без труда разглядеть башню дома на Элизабет-стрит. Между ними было не более полумили. и их не заслоняли друг от друга ни густая листва деревьев, ни здания, ни памятники. Даже и без помощи телескопа или подзорной трубы, в обыкновенный бинокль можно было рассмотреть людей, находящихся на площадке той или другой башни. Но Дину Форсайту надо полагать было вовсе не до того, чтобы разглядывать Сидни Гюддельсона, а Сидни Гюддельсон не стал бы терять время на то, чтобы разглядывать Дина Форсайта. Их взоры были устремлены выше, куда выше. Но Франсис Гордон, естественно, старался разглядеть, не стоит ли на площадке Дженни Гюдельсон. И нередко взгляды молодых людей встречались сквозь стекла биноклей. В этом, полагаю, не было ничего дурного. Нетрудно было бы установить между обоими домами телеграфную или телефонную связь. Провод, протянутый от башни на Элизабет-стрит к башне на Морис-стрит, легко мог бы передать Дженни Гюдльсон ласковые слова Фрэнсиса Гордона. И приветы Дженни Гюдльсон Фрэнсису Гордону. Но так как Дин Форсайт и доктор Гюдльсон никогда не испытывали желания обмениваться такими нежностями, то им даже и в голову не могло прийти связать обе башни волшебной нитью. Возможно, что этот пробел будет восполнен тогда, когда жених и невеста превратятся в супругов. Связь брачная, а за ней связь электрическая ещё теснее соединят эти две семьи. После полудня, в тот самый день, когда славная хоть и не покладистая Миц предоставил читателю возможность ознакомиться с образцом своего сочного красноречия. Фрэнсис Гардон явился с обычным визитом к миссис Гюдэлсон и к её дочерям. Не к дочерям, а к дочери, поправила Лу, стараясь принять обиженный вид. Можно сказать с полным правом, что его принимали в этом доме как некое божество. Он не был ещё мужем Дженни, пусть так Но Лу желала, чтобы он был уже ее братом. А то, что вбивало себе в голову эта девочка, крепко застревала там. Что же касается доктора Гюдельсона, то он заперся в своей башне с четырех часов утра. Появившись с опозданием к завтраку, так же, как и Дин Форсайт, он поспешно поднялся на площадку в ту самую минуту, когда солнце светло. начало выходить из-за облаков. Так же, как и его соперник, поглощённый своими наблюдениями, он не проявлял ни малейшего намерения спуститься вниз. А между тем, без его участия невозможно было разрешить важный вопрос, который обсуждался в гостиной. Вот как лосткнула Лу, как только молодой человек показался на пороге. Вот и мистер Фрэнсис, неизменный мистер Фрэнсис, честное слово, Он вечно тут как тут. Фрэнсис Гардон только погрозил девочке пальцем. И когда все уселись, завязалась безускусственная дружеская беседа. Оказалось, эти люди вовсе и не расставались со вчерашнего дня. Да и в самом деле, мысленно во всяком случае жениха и невеста ни на минуту не разлучались. Мисс Лу даже утверждала, что неизменный Фрэнсис Вечно пребывал в их доме, и что даже тогда, когда он делал вид, будто выходит на улицу через парадную дверь, он тут же возвращался через садовую калитку. Говорили в этот день о том же, о чём говорили ежедневно. Дженни ловила слова Франциса с серьёзным видом, не нарушавшим её женственного обаяния. Они глядели друг на друга и строили планы на будущее, осуществление которых было уже не за горами. Да и почему бы действительно осуществление этих планов могло запоздать. Фрэнсис Гордон присмотрел уже в западной части города на Ламбет-стрит хорошенький домик с видом на Потомак и совсем недалеко от Морис-стрит. Такой домик вполне должен был удовлетворить потребности молодой четы. Миссис Гюдделстон обещала пойти посмотреть этот дом и Если он придётся по вкусу будущей жиlici, в течение ближайшей недели снять его. Лу, разумеется, отправится вместе с матерью и старшей сестрой. Она не могла допустить и мысли, чтобы обошлись без её совета. "Да, кстати", воскликнула она вдруг. "А мистер Форсайт, разве он не собирался зайти сегодня?" "Дядя зайдёт около 4", сказал Фрэнсис Гордон. Ведь его присутствие необходимо для разрешения этого вопроса, заметила миссис Гюделстон. Он это знает и непременно придёт. Если он не придёт, воскликнула Лу, угрожающе подняв свою маленькую ручку. Ему придётся иметь дело со мной, и ему нелегко будет от меня отделаться. А мистер Гюделстон, спросил Франсис, ведь он нужен нам не менее, чем мой дядя. Отец в своей обсерватории, произнесла Дженни. Он спустётся, как только ему доложат о приходе мистера Форсайта. "Беру это на себя", объявила Лу. Я живо вскарабкаюсь к нему на шестой этаж. И в самом деле, присутствие мистера Форсайта и доктора Гюдльсона было совершенно необходимо, ведь речь ещё шла и о том, чтобы назначить точный день свадебной церемонии. Предполагалось, что свадьба должна быть отпразднована, возможно, скорее. Притом, однако, непременном условии, что успеют закончить нарядное платье подружки-невесты. Длинное, как у настоящей барышни, платье, которое Лу рассчитывала в первый раз надеть в этот торжественный день. Поэтому понятна и шутка, которую позволил себе Франсис. А что, если вдруг это замечательное платье не будет готово? Так, да придётся отложить свадьбу, властно заявила маленькая особа. И ответ этот сопровождался таким взрывом хохота, что его не мог не услышать на вершине своей башни почтенный доктор Гюдельсон. Стрелка часов между тем неумолимо скользила по циферблату, а мистер Фарсет всё не появлялся. Как старательно невысовывалось лу в окно, откуда виден был подъезд Мистер Форсайта не было и в помине. Оставалось только вооружиться терпением, оружием, владеть которым Лу вовсе не была способна. А ведь дядя мне твёрдо обещал, повторял Франсис Гордон. Не понимаю, что с ним творится последние дни. Надеюсь, в остих молодженьи мистер Форсайт не захворал? Нет, но он чем-то озабочен, поглощён своими мыслями. Из него и двух слов не вытянешь. Не знаю, что у него засело в голове. Осколок звезды, ластыкнула девочка. То же самое происходит с моим мужем, проговорила миссис Гюддельсон. Все последние дни он кажется мне ещё более сосредоточенным, чем всегда. Его немыслимо вытащить из обсерватории. В небесах видно творится что-то необыкновенное. По правде говоря, и я, глядя на дядю, склонен так думать. Он никуда не ходит, не спит, почти ничего не ест, забывает время обеда и ужина. Представляю себе в каком восторге Миц, вставила Лу. Она бесится, ответил Франсис. Но ничего не помогает. Дядюшка прежде всегда побаивался воркотней своей старой служанки, а теперь он и внимания на неё не обращает. Точь в точку, как у нас. Су улыбки проговорила Женя. Сестрёнка моя как будто потеряла всякое влияние на папу. А всем кажется известно, как велико было это влияние. Да неужели же это возможно, Мисс Лу? Тем же шутливым тоном спросил Францис. К сожалению, это правда, ответила девочка. Но только терпение, терпение. Мы Смитс урезоним и папу, и дядюшку. Но что в конце концов с ними могло приключиться? молвила Дженни. Потеряли какую-нибудь замечательную планету, воскликнула Лу. Только бы им удалось разыскать её до свадьбы. Шутки шутками, перебил её миссис Гюдельстон. А мистера Форсайта нет как нет. Скоро уже половина пятого, заметила Дженни. Если мой дядя не явится в течение ближайших 5 минут, я побегу за ним. решительно заявил Фрэнсис Гордон. В эту самую минуту раздался звонок у входных дверей. Это мистер Форсайт, сказала Лу. Он звонит не переставая от так звон. Держу пари, что он прислушивается к звуку полёта какой-нибудь кометы и не замечает даже, что звонит. И в самом деле, это был мистер Форсайт. Он быстро вошёл в гостиную, где Лу встретила его грозным упрёком. Опоздали, опоздали. Остаётся только бронить вас. Здравствуйте, мистер Гюделстон. Добрый день, дорогая моя Дженни, произнёс он, целуя молодую девушку. Добрый день, крошка, повторил он, похлопав девочку по щеке. Всё это мистер Форсайт говорил и делал с видом крайней рассеянности. Мысли его, как раньше говорила Лу, витали в пространстве, Видя, что вы не приходите, дядушка сказал Фрэнсис Гордон: "Я уже готов был предположить, что вы забыли о своём обещании". "Да, признаюсь, чуть не забыл. Прошу извинения, мисс Гюделстон. К счастью, мисс мне напомнила. Да ещё как". "Так вам и надо", объявила Лу. "Ну, сжальтесь же надо мной, маленькая мисс. Серьёзные заботы". Я быть, может, нахожусь на каноне интереснейшего открытия. Совсем как папа, начала Лу. Что воскликнул мистер Форсайт, подскочив так, словно где-то в глубине его кресла ораспрямилась пружина. Вы сказали, что доктор? Мы ничего не сказали, дорогой мистер Форсайт, поспешила ответить миссис Гюдельсон. А пассажис и не без основание, что может возникнуть новый повод для соперничества между её мужем Джеджи Франциска Гордона. "Лу, сходи за папой", добавила она, стараясь сгладить неловкость. С лёгкостью птицы девочка устремилась к обсерватории. Нет сомнения, что она взбежала по лестнице вместо того, чтобы выпорхнуть в окно, только из нежелания пустить в ход крылья. Минуту спустя в гостинной появился доктор Гюдельсон. Вид у него был торжественный, взгляд утомлённый, лицо налитое кровью настолько, что можно было опасаться удара. Мистер Дин Форсайт и он обменялись рукопожатием, но рукопожатие это было лишено сердечности. Они искусно, словно с недоверием, сидели друг за другом. Но невзирая ни на что, обе семьи собрались здесь с целью назначить день свадьбы. Или, выражаясь словами Лу, день встречи планет Францис и Дження. Так как все сходились на том, что свадьбу следует отпраздновать возможно скорее, разговор длился недолго. Трудно даже сказать, отнеслись ли мистер Дин Форсайт и доктор Гюдельсон с должным вниманием к обсуждаемому вопросу. Можно предполагать, что оба они в эти минуты гнались за каким-нибудь заблудившимся в пространстве астероидом. В то же время с тревогой задавая себе вопрос: "Не близок ли уже чего доброго соперник к желанному открытию?" Ни тот, ни другой, однако, не возражали против того, чтобы день свадьбы был назначен на 15 мая. Принимая во внимание, что сегодня было 21 марта, До свадьбы оставалось почти 2 месяца, и должно было хватить времени на то, чтобы обставить квартиру молодой четы всем необходимым. И на то, чтобы дошить моё платье, добавила Лу с серьёзнейшим видом.